«Нет», — сказала Саша, — «я не пойду. Я слово «воспитание» больше слышать не хочу». «Из-за меня?» — печально спросила Анюта. «Мама, вот повестка. Ты видишь, тут сказано. Явка обязательно. Ты видишь? Ты пойдешь, ладно?» «Нет. По крайней мере, на три месяца мне противопоказаны слова «собрание», «заседание», «воспитание». «От таких слов меня просто кидает в дрожь». «Ладно», — сказал Леша, — «не горюй, Екатерина, Я пойду и послушаю эти слова». На общешкольное родительское собрание Леша опоздал. Его задержали в академии. Он пришел сразу на классное. Поднялся на третий этаж, отыскал табличку «Второй класс В» и открыл дверь. В комнате сидели взрослые. Собрание, видимо, уже началось. «Извините», — сказал Леша. Быстро прошел в конец класса и с трудом сел за маленькую низкую парту. У стола стояла молодая девушка в черном свитере со светлыми, короткострижными волосами. «Так вот Аваля Стрелковой», — сказала она, — «у нас все любят Таню Веселкину, берегут. А Валю улучит минуту, когда никого поблизости нет, и дразнит ее». «Как дразнит?» — деловито сказал пожилой человек в коричневом поношенном костюме и рубашке без галстука. «Ну как?» — сказала учительница и запнулась. «Как-как? Горбу и дразнит», — сказала женщина, сидевшая неподалеку от Леши. «Учтем», — сказал человек в коричневом костюме. Учтем и поучим. — Как вы будете ее учить, Владимир Петрович? — спросила учительница. — Выдерем, — деловито ответил Владимир Петрович. — Тогда вы больше ничего от меня про Валю не услышите. Что бы она ни сделала, я вам не скажу. — Но неужели за такое поголовки гладить? — спросила молодая женщина с яркой белой прядью в черных волосах. Ведь это такая жестокость — дразнить ребенка, который... И если сейчас не принять меры, я даже не знаю, что из этой самой Вали вырастет. — И вы думаете, если Валю высечь, она поймет, что дразнить Таню нельзя? — Уж не знаю, что она там поймет, — сказал Владимир Петрович, — а дразниться перестанет. Ее отец был такой же, я его порол и вырос человеком. Конечно, девчонок так пороть не станешь, они поделикатней, но если она позволяет себе дразниться... Я на эту деликатность не посмотрю и выпарю за милую душу. — Простите, — сказал лохматый мужчина в очках. — Я спешу, мне на поезд. Я хотел бы, Татьяна Сергеевна, спросить про свою дочку. — А вы кто? — Я папа Оли Кузнецовой. У нас обычно жена ходила на собрание. Но на этот раз пришел я, поскольку она себя плохо чувствует. А Ольга говорила, что явка обязательна, и если никто из нас не явится, придет конец света. Татьяна Сергеевна засмеялась и стала объяснять, что Оля прекрасная девочка. Сейчас она спросит, «А вы кто?» – подумал Леша. «Я?» – «Дядя Катя Поливановой», – скажет он. «Нет, это звучит глуповато. Если человек говорит о себе «я брат, я муж, сын, отец», это звучит «но я дядя». Это смешно». Он приготовился сказать, «Катя Поливанова моя племянница», но Татьяна Сергеевна ни о чем его не спросила. Леша терпеливо слушал о том, что Тоня Копорулина очень хорошая способная девочка, что у Нины Волковой хромает устный счет, и Лена Исакова, конечно, ученица, но у нее самые грязные тетради во всем классе. «Что-то есть неправильное в таких собраниях», — думал Леша. Некоторые папы, мамы, дедушки и бабушки сидели спокойно и даже горделиво, или же, наоборот, скромно потупясь. Их дочек и внучек хвалили, а другие папы и мамы маялись. И было неловко, совестно, завидно. Уж лучше бы им поговорить с учительницей наедине. Но ведь ее надо пожалеть. Куда же ей разговаривать с каждым в отдельности? И только дедушка Вали Стрелковой ничуть не смущался и все время гудел. Если она позволяет себе такие безобразия, чтобы дразниться, то уж я не знаю, Татьяна Сергеевна, почему это я должен ее жалеть? Она-то своих подружек не жалеет. Потом собрание кончилось, но папа и мама долго еще осаждали Татьяну Сергеевну. Они пережидали друг друга, подходили поодиночке, говорили в полголоса. «И, понимаете, вижу, что врет. Глаза, понимаете, отводит. И вот я хочу посоветоваться», — долетела до Леши. Когда все ушли, Татьяна Сергеевна посмотрела на него и спросила устало. «А вы чей папа?» Застигнутый врасплох Леша ответил. «Я дядя Катя Поливановой». «А, — сказала она, — Катя ужасно вами хвастается». «Вам Кате не нравится?» — спросил Леша. Напротив, она очень хорошая девочка. Знаете, не дожидаясь, пока дедушка выпарит Валю, она сама ее поколотила. Но вы же против телесных наказаний. Конечно, и я сделала Кате выговор, но я ее понимаю. Они шли по улице и разговаривали про воспитание. Леша был доволен, что Катя вступилась за горбатую девочку и поколотила Валю Стрелкову. Это было справедливо. «Вообще, очень справедливая девочка», — говорил Леша. «Несколько лет назад я приезжал сюда в отпуск и пошел с Катей в зоопарк. Никогда не забуду. Катерина прямо упивалась. Звери, птицы и все живые, и обезьяны. Потом пошли мы к рыбам, постояли около аквариумов. А напоследок зашли к льву. Он был очень большой и сердитый». Леша вдруг засмеялся. «Наверное, в отличие от Исаковского, ему нужна была Африка». Он ревел, кидался на решетку, и вдруг Катька, ей было года четыре тогда, подскочила к самой клетке и стала кричать ему в ответ. «Постойте, что же она кричала?» «Никто тебя не боится, перестань сейчас же, кому говорю? Ты что, фашист, что ли?» Они долго рычали друг на друга, я ее, знаете, еле уволок. Я уже тогда понял, что у нее в жизни будет много неприятностей. Татьяна Сергеевна засмеялась и спросила. «А потом? потом?» Потом мы пошли в молочное кафе. Простокваша с булкой тоже произвели на нее огромное впечатление. «Нет, я не про это. А потом вы уехали?» «Ну, конечно. Вы же и есть тот самый дядя Леша, который живет в Германии». «Да, я действительно тот самый дядя Леша. А мою старшую племянницу вы знаете?» «Анюту, ну, конечно. Она часто приходит к нам в класс. Девочка с таинственным личиком». «С переспросил Леша и умолк. На дворе стоял январь, но уже тянуло весной. Едва уловимо. Влажный воздух, сорвавшаяся с водосточной трубы капля... Еще не копель та будет в апреле. Щедро одна за другой поскачут на мостовую капли. Со звоном сорвется на земь сосулька. Неторопливо поплывут в чисто вымытом небе легкие облака... А сейчас Леша с Катиной учительницей идут по Снежной улице, и снег летит им навстречу. Но снег милосердный, не колет, не сечет лицо. Январь? Но скоро весна. «У меня есть знакомый, он тоже учится в военной академии», — сказала Татьяна Сергеевна. «Только он в дюнктуре». «Да, до дюнктуры мне еще шагать не перешагать, я на первом курсе». «А вот я и дома», — сказала Татьяна Сергеевна и они остановились у невысокого забора, за которым притулился одноэтажный бревенчатый домик. Что же мне передать насчет Катерины? Какие будут педагогические установки? Ах да, Катя, в общем, я ею довольна. Только вот почерк... Плохой почерк — это у нас фамильная. Ну, спасибо, не буду задерживать, — сказал Леша. До свидания, Татьяна Сергеевна. Когда мне говорят Татьяна Сергеевна, я тотчас хочу объяснить, что приставки «из», «воз», «Низ», «раз», «без», через меняют «з» на «с» перед глухими согласными. Это почему же? Потому что по имени-отчеству меня называют только мои ученики, а взрослые называют меня просто Таней. До свидания, Таня. До свидания, Алеша. На другой день Леша купил прописи и потребовал, чтобы Катя исправляла почерк. «Ведь это в сущности хамство, писать неразборчиво», — говорил он. «В сущности, это неуважение к людям». «Разбирай мои закорючки в поте лица. Красиво — это от Бога. Написать ясно и отчетливо — это должен каждый. Усекла?» «Усекла», — отвечала Катя, пыхтя над буквой «Л». Но потом вся работа шла на смарку. Потому что букве «Ф» Катя пририсовывала голову, уверяя, что это человечек, а руки у него в боки. Буква «О» получала глаза, нос и рот. Точка-точка запятая. Из буквы «Ж» При некотором старании получалась прекрасная муха. «Мы, Поливановы, к чистописанию не приспособлены», — сказал Митя и добавил. «Ты как-то очень вплотную занялся Катиным воспитанием». «А есть возражения?» «Ну, какие же возражения? Напротив, я тебе выношу благодарность. Я просто рад тому, что представители военно-воздушных сил республики...» «Сознайся, ты только что кончил передовую. Не без того. Сразу видно, шпаришь, как из пулемета». «Ох, журналисты, журналисты! Один приехал к нам в часть, беседовал, а потом напечатал в газете. Самолет потерял хвостовое оперение, но летчик продолжал бой. Это то же самое, если сказать, тебе отрубили ноги, а ты вскочил и побежал со всех ног». «Сдаюсь», — сказал Митя, поднимая руки. Однажды Леша поинтересовался, скоро ли снова будет родительское собрание, и узнал, что, наверное, перед весенними каникулами, к концу третьей четверти. В сущности, спешить было некуда. Катя приносила из школы хорошие отметки. Из дневника можно было узнать, что занятия она не пропускает и ведет себя отлично. «Больше не дерешься?» — придирчиво спрашивал Леша. «Когда это я дралась?» «А Валя Стрелкова?» «Ну, Валя, ты бы и сам ее стукнул!» Возразить было нечего. Прошла неделя-другая, и вот однажды Татьяна Сергеевна пришла во двор к Поливановым. Райком комсомола послал ее налаживать работу с детьми на Поливановском дворе. Раз там было тайное общество. Удивительно, она не устроила никакого собрания. Леша застал ее окруженную ребятами. Она делала что-то, чего никто не мог понять. Он с удивлением увидел, что она держит в руках молоток и орудует им умело. Толково вбила в землю четыре рейки, укрепила на них деревянную площадку, с одной стороны площадки сделала выступ – Получился скелет какого-то животного. Только никто не мог понять, какого. Когда она облепила каркас снегом, Леша вскрикнул. «Кенгуру!» Все зашумели. Татьяна Сергеевна даже брови не повела. Она только сказала Вале Никольскому «Воды!» И Степе Лубенцову «Ваты!» И Мустафе «Нет ли у тебя проволоки?» «Мне надо много!» Все, что она требовала, появилось с быстротой молнии, и она ловко каким-то очень точным движением изогнула проволоку, обернула ее ватой, и все увидели, что это птица, и кто-то крикнул «Орел!». Она облила водой орла, и когда он покрылся крепкой ледяной коркой, сказала Леше «Пускай он взлетит на дерево». И Леша приладил орла к ветке березы. «Ах, молочага!» — подумал он, «Ах, молочага!». А Татьяна Сергеевна сказала, У кого есть луковичная шелуха? У кого есть клюква? В ближайшие дни бедный, ничем не примечательный поливановский дворик превратился в волшебный сад. Отвар луковичной шелухи был оранжевый, а отвар клюквы — розовый или лиловый. А на снежном дворе появились клумбы, на снегу зацвели ледяные цветы — оранжевые, розовые, фиолетовые. Придумывали все, кто во что гораст. И не было такой идеи, на которой Татьяна Сергеевна не откликнулась бы. «Вот какая у меня учительница!» — говорила Катя. «Лучше всех! Самая лучшая на свете!» «Леша! А я так удивилась, что она называет тебя Лешей!» «А что, и Авдотья?» «Нет! Ну как же ты не понимаешь?» Леша все понимал и был согласен с Катей. Глядя на Татьяну Сергеевну, он впервые подумал о том, что учителю нужен талант, особенный человеческий, такой, чтобы тебе все откликались и любили тебя, иначе почему бы у нее сразу все так отлично пошло? — Откуда вы все умеете? — спросил Леша. — Вы за понебратой и с деревом, и с бумагой, и с проволкой. О, я еще не то умею. У нас в педучилище был чудный преподаватель Петр Константинович. Он считал, что учитель должен быть человеком эпохи Возрождения, петь, играть на всех музыкальных инструментах, лепить, танцевать. «Катя, неужели ты не показала, что ты делаешь, например, с папье-маше?» Она разбила ребят на четверки. Каждая четверка должна была выбрать себе название. И они не скромничали. Во дворе появились маленькие отряды под названием «Марс, Юпитер, Звезда». «А как отряды девочки отдельно, мальчики отдельно?» — спросил Мустафа. «Нет, мне этой ерунды и в школе довольно», — ответила Татьяна Сергеевна. «У нас будут смешанные отряды». И был создан отряд Мустафа, Женя, Аня и Катя. Катю приняли, Леша очень за нее просил, ручался. И однажды Танин связные, Мустафа, Женя и Аня, передали каждому отряду по секретному пакету. Если говорить по правде, в пакете оказалось нечто, хоть и зашифрованное, но не такое уж таинственное, скорее деловое, схема лыжного маршрута. Поход назывался не просто поход, а тайна белого пакета. Маршрут придумал Леша и задание отрядом придумал он. Какой отряд быстрее разожжет костер, кто быстрее поставит палатку. Потом Леша проверил, как знают ребята топографические знаки, как разбираются в карте. Кто бы знал, какой хороший поход был. «Мама», — говорила Ане: — «ты не поверишь. Мы за один день узнали друг про друга больше, чем за сто лет. Сенька во дворе такой бойкий, а в походе все ныл, устал, ногу натер» такой сварливый, а Катька вела себя ничего, не отставала. Катю не хотели брать, мала, но Леша за нее поручился, и она его не подвела. Татьяна Сергеевна занималась не только с ребятами, она всем папам и мамам в доме что-нибудь поручила. Саша должна была руководить военно-медицинской академией. Так назывался кружок, в котором Саша учила ребят оказывать первую помощь. Маме Степы Лубенцова был поручен вышивальный кружок, Отец Валя Никольского возглавил радиоцентр. Но все это были чистые пустяки по сравнению с тем, что она уломала Петра Нилыча, управдома, отдать им маленькую комнатку в подвале. «Ну зачем вам этот закаулок, говорила Татьяна Сергеевна. Петр Нилович так намаялся со скандалом по поводу тайного общества, а Татьяна Сергеевна говорила так ласково, одним словом, управдом отдал кладовку под красный уголок. Ребята с жаром вытаскивали оттуда разных лам, потом велили комнату, потом натащили туда цветов, сколотили скамейку. Кто принес столик, кто стулья. Получилась отличная комната. Татьяна Сергеевна читала ребятам вслух и часто говорила. «А теперь нарисуйте то, что я вам прочла». И Ребята рисовали, и лучшие рисунки Татьяна Сергеевна вывешивала на стенах. «Ну, — сказал однажды Петр Нилыч, — картинки хорошо, книжки хорошо». А когда же начнете идеологическую работу? Вы имеете в виду доклады и лекции, спросила Татьяна Сергеевна. Этого ребятам не надо, а серьезные разговоры у нас бывают часто. И правда бывали. Однажды Оля Циркачева сказала, что в их классе, когда вступаешь в пионеры, надо приносить характеристику от родителей. И одна мама была поймана... На жульничестве. Она написала, будто ее дочка Рита, образец всех добродетелей, уши послушные и, и опрятные, и правдивая, и вежливая. А все это не так. И просто даже наоборот. Оле тоже нужна характеристика. Но мама в больнице, папа в командировке, а бабушка не умеет писать. И Татьяна Сергеевна сказала, давайте напишем Оле характеристику. И написали. Кричали, ссорились. Кто-то сказал, что Оля гордая. А Женя не согласился и сказал, не гордая, а самолюбивая. Гордая — это плохо, а самолюбивая — прекрасно. Спорили, спорили, а характеристику составили очень хорошую, хотя вымышленных достоинств в ней не было. Подписались. Ребята со двора при доме номер семь. Характеристику положили в красивый конверт, а отнес ее в волю школу Мустафа. С Мустафой после истории с тайным обществом в милиции поговорили понял-на-понял. В переводе это значило «без дураков». «Пригрозили колонии», «дали испытательный срок». «И если бы не Таня, колонии бы это не кончилось», — думал Леша. «А сейчас Мустафа у Тани правая рука». «И не то, чтобы она уж очень большое внимание обращала именно на него, просто вокруг нее все кипит, и каждому находится интересное занятие, с большим и маленьким». «Ну, конечно, все шло не так уж просто». Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Труднее всего было как раз со взрослыми. Папа Валя Никольского сказал, «Увольте, Татьяна Сергеевна, уж лучше я буду кирпичи таскать, чем с этими архаровцами возиться». А другой папа руководил, руководил автокружком, а потом ему надоело, и он сказал, «Я вам не нанимался». Кате очень хотелось, чтобы Татьяна Сергеевна ответила, «А я не нанималась ваших детей воспитывать». Но Татьяна Сергеевна ответила не так. Она сказала, с детьми без желания работать нельзя, вы свободны. Вот как она сказала. Господи, говорила Аниси Матвеевна, сколько ж она времени тратит на этих атаманов. У нее что ли семьи нет, не замужем? Не замужем, и семьи у нее нет, сирота. Родители в Ленинграде в блокаду погибли, ответила Саша. Леша, правда прелестная девушка? Девушка что надо, согласился Леша. На экране были мальчишки-нахимовцы. Они собирались где-то на чердаке, собирались тайно и воображали, что это не чердак, а самый настоящий корабль. Вокруг была старая рухлядь, а им казалось рубка, палуба, капитанский мостик. И вдруг об этих тайных сборищах узнал воспитатель, и он решил сделать ребятам сюрприз. Когда мальчики снова пришли к себе на чердак, там все преобразилось — Это была настоящая рубка, оборудованная по последнему слову техники. У мальчиков на экране были восторженные, благодарные лица, а Леша им не верил. Он знал, что после первого восторга наступит разочарование и скука. Прежде всего было убого и бедно, но сделано своими руками, и никто ничего не знал, все принадлежало им, только им, этим мальчишкам. А сейчас к их тайне прикоснулась рука взрослого, и все рухнуло, не стало тайны. На смену пришел культурный досуг. Им подарено нечто готовенькое, лакированное, дорогая игрушка, которую, упаси бог, испортить или испачкать. «Как же они этого не понимают?» — думал Леша. «Как же они не понимают, что сами сломали свой фильм?» «Так он верно начинался. И песня такая хорошая. А потом пошло вранье. они этого даже и не заметили». Зажегся свет, и не успел Леша спросить Катю, понравился ли ей фильм, как она закричала. «Татьяна Сергеевна! Татьяна Сергеевна!» Она чуть не плясала от восторга. «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Воскресенье, а я все равно вас увидела! Леша, смотри, Татьяна Сергеевна!» «Здравствуйте!» — сказал Леша. «Очень рада видеть тебя, Катя!» — сказала Таня. «Здравствуйте, Алеша! Познакомьтесь!» Рядом с ней стоял высокий военный, ладный, стройный майор, красивый, словно с плаката. Мы знакомы, сказал Леша. Здравствуй, Зимарев. Как интересно, воскликнула Таня. Помните, я говорила вам, что у меня есть знакомый, который тоже учится в военной академии. Как же помню? Ты я слышал в адъюнктуре? В адъюнктуре. Ну и как? Ничего, на кафедре тактики. Их толкали, просили по дать пройти. Ну что встали на дороге, кричала толстая тетка пытаясь протиснуться к проходу. «Господи! Да что вы, мертвые, что ли?» Они все четверо действительно будто застыли. Катя от восторга, что все так интересно получилось. А мужчины неведомо по какой причине стояли как столбы и смотрели не глаза друг другу, как положено при встрече, а куда-то мимо уха собеседника. «Да пойдемте же!» — в недоумении сказала Таня. «Мы заградили проход». Толпа вытолкнула их на улицу, и все четверо пошли по тротуару. Говорили только Таня и Катя. Они обсуждали фильм, мужчины шли сзади и молчали. Как красиво им все сделали, правда, Татьяна Сергеевна? Правда, красиво. Но все стало как-то скучновато. У нас в красном уголке и то интереснее. Ты не находишь? Вот и Леша так говорит. Леша, слышишь? Слышу.